Холл освещал свет из подвала, куда вела узкая крутая лестница Оттуда же доносился глухой гул голосов Сам магазин прятался в темноте «Нам туда!» – Дюк указал на лестницу «Наше путешествие подходит к концу» «Хотелось бы!» – вздохнул Пирсон «А Кати тоже из перекурщиков?» «Хозяйка магазина?» «Нет, я видел ее только дважды» «Но мне кажется, что она вообще не курит. Идея принадлежит Робби, а Кэти, насколько мне известно, пребывает в полной уверенности, что мы – бостонское общество любителей крутого детектива». Бирсон вскинул брови. «Кто?» «Верные поклонники Раймонда Чандлера, Дэшела Хэммета, Росса Макдональда и других детективистов, которые пишут в их стиле. Если ты их не читал, наверное, тебе стоит восполнить этот пробел».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 Дюк, это действительно большое собрание. Для нас, да, никогда не видел столько народу. А тебе не боязно? Столько перекурщиков в одном месте. Нет, без запинки ответил Дюк. Роби чует Бэтменов. Он, Шш, начинается. Роби Далрой улыбаясь вскинул руки, и разговоры разом стихли. То же обожание, что у Дюка, читалось на многих лицах. На остальных Перссон видел уважение. «Спасибо, что пришли», — тихим ровным голосом заговорил Делрей. «Я думаю, нам наконец-то удалось найти то, чего некоторые из нас ждали четыре, а то и пять лет». Ему ответил шквал аплодисментов. Несколько мгновений Делрей, сияя, вслушивался в них. Наконец поднял руки, призывая к тишине. И когда аплодисменты стихли, Пирсон вдруг осознал, что не нравится ему друг и наставник Дьюка.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 Полной уверенности в этом у Пирсона не было, но он встал, чувствуя на себе взгляды остальных. А более всего, ему почему-то запомнилась улыбка Олсона, слишком ужаслепительная, чтобы поверить, что улыбался он от души. Перекурщики вновь захлопали, только на этот раз ему, Брэндон Пирсон, банковский работник среднего звена и стойкий курельщик. Он вновь подумал,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 Он буквально чувствовал, как они борются с дремотой Изо всех сил, стараясь не уснуть Роби, ближе к делу!» Наконец не выдержал кто-то из задних рядов Вызвав нервные смешки Роби Дел Рей раздраженно глянул в том направлении Откуда раздался голос, улыбнулся Опять посмотрел на часы «Да, да, что-то меня понесло, признаю Лестер, пожалуйста, помоги мне» Лестер поднялся Двое мужчин прошли к дальней стене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 Джанет Брайт вот обеими руками взялась за кофеварку, подняла над головой, швырнула в одного из пришельцев. Послышался металлический удар. Бэтмана окатило раскаленным кофе. На этот раз у Персона сомнений не возникло. В крике слышалась боль. Один из скопов бэтманов попытался схватить Джанет. Она увернулась, попыталась убежать, споткнулась и исчезла в массе тел, отпрянувших вглубь подвала.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 Оба упали. Пирсон открыл огонь по тому, который остался на ногах. «Хэк, хэк, хэк!» – гаркнул автомат. Бэтмена отбросило назад. Чудовищная голова развалилась надвое, выпустив облако тумана. «Кто-то еще скажет, что это призраки», – подумал Пирсон. Кэм и Мойра «Кэм» и Мойра сообразили, что к чему